19 марта во вторник Страстной недели в час обедня услышали в Китае городе тревогу, вопль и стук оружия. Госеевский прискакал из Кремля, увидел кровопролитие между ляхами и россиянами, хотел остановить, не мог и дал волю первым, которые действовали наступательно, резали купцов и грабили лавки, вломились в дом к боярину Верному, князю Андрею Галицкому и безчеловечно умертвили его. Жители Китая искали спасение в Белом городе и за Москвой и рекою. Конные ляхи гнали, топтали, рубили их, но в Тверских воротах были удержаны стрельцами. Еще сильнейшая битва закипела на Сретенке. Там явился Витязь знаменитый, отреженный ли вперед Липуновым или собственную ревностью, приведенный одушевить Москву, князь Дмитрий Пожарский. Он кликнул Доблих, устроил дружины, снял пушки с башен, И встретил ляхов ядрами и пулями, отбил и втаптал в Китай. Иван Бутурлин в Яузских воротах и Калтовский за Москвою рекою также стали против них свойнами и народом. Бились еще в улицах Тверской, Никитской и Чертульской, на Арбате и Знаменке. Госеевский подкреплял своих, но число россиян несравненно более умножалось. при звуке набата старые и малые вооруженные дриколием и топорами бежали в пылсечи из окон искровель разили неприятеля камнями и чурками дровами стреляли из за них и двигались ее укрепления вперед где ляхи отступали уже москвичи не везде имели верх когда приспел из кремля с немцами капитан Маржерет верный слуга Годунова и Растриги изгнанный Шуйским и принятый гетманом в королевскую службу Торгуя верностью и жизнью, сей честный наемник ободрил Ляхов неустрашимостью и, некогда лив кровь свою за россиян, жадно облился их кровью. Битва снова сделалась упорную. Многолюдство, однако же, преодолевало. И москвитяне теснили неприятеля к Кремлю, его последней ограде и надежде. Тут в час решительный услышали голос «Огня! Огня!» и первый вспыхнул в белом городе дом Михаила Салтыкова, Зажженной собственной рукой у хозяина гнусный изменник уже не мог иметь жилища в столице отечества, им преданного иноплеменнику. Зажгли и в других местах. Сильный ветер раздувал пламя в лицо москветянам с густым дымом, несносным жаром в улицах тесных. Многие кинулись тушить, спасать дома. Битва ослабела и ночь прекратила ее, к счастью изнуренного неприятеля, который удержался в Китае городе, опираясь на Кремль. Там все затихло, но другие части Москвы представляли шумное сметение. Белый город пылал, набат гремел безумолку, жители с воплем гасили огонь или бегали, искали, кликали жен и детей, забытых в часы жаркого боя. После такого дня и предвидя такой же, никто не думал успокоиться. Лехи в пустых домах китая города среди трупов отдыхали, а в Кремле при свете зарева бодрствовали и рассуждали вожди их. Что делать? Там еще находилось мнимое правительство российское со знательнейшими сановниками, воинскими и гражданскими. Ужасаясь мысли желать победы и на племенником, дымящимся кровью москвичам, но молодушно боясь и мести своего народа или неверя успеху восстания, Мстиславский и другие легкоумные вельможи, упорные в верности к Владиславу, были в изумлении и бездействии. Тем ревностнее действовали изменники и жесточенные. прервав навеки связь с отечеством, заслужив его ненависть и клятву церковную, пылая адскую злобу и жаждой губительства, они сидели всей ночной думе ляхов и советовали им разрушить Москву для их спасения. Госеевский принял совет, и в следующее утро две тысячи немцев с отрядом конным вышли из Кремля и Китая в Белый город и к Москве реки, зашли в разных местах дома, церкви, монастыри. И гнали народ из улицы в улицу не столько оружием, сколько пламенем. Всей самый час прискакали к стенам уже пылающего деревянного города от Липунова воевода Иван Плещеев, из Можайска королевский полковник Струс, каждый для вспоможения своим, оба с легкими дружинами, равными в силах, не в мужестве. Ляхи напали. Россияне обратили тыл. И вождь первых, кликнув «За мною, храбрые!», сквозь пыл и треск деревянных падающих стен вринулся в город. где жители, осыпаемые искрами и головнями, задыхаясь от жара и дыма, уже не хотели сражаться за пепелище. Бежали во все стороны, на конях и пешие, не с богатством, а только с семействами. Несколько сот тысяч людей вдруг рассыпалось по дорогам к Лавре, Владимиру, Коломне, Туле. Шли и без дорог, вязли в снегу, еще глубоком, цепенели от сильного холодного ветра, смотрели на горящую Москву и вопили, Думая, что с нею исчезает и Россия, некоторые изасели в крепкой Симоновской обители ждать избавителей. Но оставленная народом и войском в жертву огню и ляхам Москва еще имела ратоборца. Князь Дмитрий Пожарский еще стоял твердо в облаках дыма между Сретенской и Мясницкой в укреплении им сделанным, бил со сляхами и долго не давал им жечь закаменную городскую стену, не беря себя от пуль и мечей, изнемог от ран и пал на землю. Верные ему до конца немногие из подвижники взяли и спасли будущего спасителя России, отвезли в Лавру. До самой ночи уже беспрепятственно губив огнем столицу, ляхи с гордостью у победителей возвратились в Китай и Кремль, любоваться зрелищем ими произведённым, бурным пламенным морем, которое разливаясь вокруг их обещало им безопасность, как они думали, не заботясь о дальнейших вековых следствиях такого дела и презирая мистер Сиен. Москва пустая, горела двое суток. Где угасал огонь, там ляхи, выезжая из Китая, снова зажигали. В белом городе, в деревянном и в предместьях. Наконец, везде утихло пламя, ибо все сделалось пеплом. Среди коего возвышались только черные стены церквей и погреба каменные. Сия громада залы в окружности на двадцать верст или более курилась еще несколько дней, так что ляхи в Китае и Кремле, дыша смрадом, жили как в тумане, но лековали. Грабили казну царскую, взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду или употребить вместо денег на жалование войску. Сносили добычу, найденную в гостином дворе, в жилищах купцов и людей знатных, сдерали с икон оклады, делили на равные части золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные, с презрением кидая медь, олово. Халсты, сукна, ределись в бархаты и штовы, пили из бочек венгерское и мальвазию. Изабиливали всем роскошным, не имея только нужного хлеба. Бражничили, играли в зернь и в карты, распутствовали и пьяные резали друг друга. А россияне, их клевреты гнусные или невольники молодушные, праздновали в Кремле светлое воскресенье и молились за царя Владислава, с ерархом достойным такой паствы Игнатием. Угодником, растриганным, кого вывели из чудовской обители, где он пять лет жил опальным иноком, и снова назвали патриархом, свергнув и заключив Ермогена на Кирилловском подворье. Сей муж бессмертный, один среди врагов неистовых и россиян презрительных, между памятниками нашей славы в Ограде священными для веков могилами Димитрия Донского, Иоанна Третьего, Михаила Шуйского. В темный кельи сиял добродетелию, как лучезарное светило отечество, готовое угаснуть, но уже воспламенив в нем жизнь и ревность к великому делу.